Добрался до своей комнаты, сейчас же разделся и стал перед зеркалом в ночной рубашке. Ну и чучело. Виски ввалились, ноги тонкие. Глаза его отказывались воспринимать собственный образ. На лице появилось выражение гордости. Все сговорились заставить его сдаться.